Так ли необходимо уметь высказываться? В XXI веке мы снова нуждаемся в навыках риторики, разработанной еще Аристотелем. Науки, которую в качестве таковой мир узнал еще две с половиной тысячи лет назад. А как явление и того раньше. Искусство самовыражения через текст Сначала устно, потом письменно. Человечество знало еще в Индии, Китае, на Ближнем Востоке несколько тысяч лет назад. Почему я говорю о риторике как о науке в возрасте двух с половиной тысяч лет? Отмотайте это время назад. Это античность, древние греки, гедонизм, расцвет наук и искусств. Расцвет – потому что в Средиземноморском бассейне разнообразнее климат и ландшафт. Из-за географических и климатических условий урожая там больше, чем у нас, в среднем раз в пять. А значит, больше времени на размышления, философию и на то, чтобы делиться ею. Потому именно там и именно тогда Знания и умения красноречиво высказываться обрели вид науки и искусства. Поскольку человеку во все времена и в любой части земного шара свойственны исконные природные действия – ходить, дышать, общаться, то и текст тоже, как был неотъемлемой частью жизни в древние времена, так и остается таковой сегодня. Просто теперь он принимает иные формы. Вчерашняя речь оратора ⁇ сегодняшняя колонка в журнале. Пост в блоге ⁇ текст для презентации. Но систематизированные знания об этом уже облек в науку Аристотель, назвав риторикой. Фигура ритора ⁇ оратора. По степени важности в тогдашнем мире была второй в государстве сразу после императора-полководца. Вопросы власти, управления, влияния, возможности повести за собой большое число людей не силой, а верно выраженной мыслью. Потому что если полководец удерживает или расширяет границы государства – стратегически или силовыми методами, то оратор делает то же самое одним лишь словом. Минуя принуждение, применение силы и так далее, высший пилотаж. И вся последующая история человечества только подтверждает это. Там, где не справлялись полководцы, Слово меняло ход истории. А в наш век пиара и гибридных войн мы уж тем более знаем о силе слова не понаслышке. Отсюда и происходит важнейший закон владения словом. Речь должна быть убедительной. Чтобы ей поверили, чтобы люди добровольно шли за произносящим ее. Потому и учились риторике 14 лет. И этой долгосрочности есть объяснение. Для выступающего важны кругозор, грамотность и благозвучность речи. Например, кругозор расширяется с количеством прочитанного и воспринятого. Чем больше читаем и узнаем, тем больше получаем возможностей. Признаться, я могла бы просто сказать своим слушателям и читателям всего одну фразу. Чтобы научиться хорошо писать, нужно как можно больше читать. И все. Но у нас нет лишних 14 лет для насмотренности и начитанности. Люди ищут практических знаний и их применения. Для того и записана эта книга. Но читать как можно больше действительно стоит. В помощь список литературы в конце аудиокниги. Ну хорошо, про древность ясно. А зачем сегодня нужно уметь писать и говорить публично? Мы все сегодня общаемся не только вживую, но и в интернете. Любой, кто так или иначе сталкивается с необходимостью, хочу надеяться чаще приятной, взаимодействовать с другими, делает это, во-первых, в письменном виде, в разных онлайн-форматах. Во-вторых, зачастую обращаясь к большой аудитории незнакомых людей. Если раньше сотрудник или свободный художник, как бы там ни было, взаимодействовал непосредственно с теми, кто с ним работает или консультируется по каким-то вопросам, то сегодня мы чаще всего общаемся с теми, кого и вовсе не видим. Мы создаем и ведем свои блоги личного, творческого или сугубо профессионального характера. Мы создаем сайты, пишем туда. Мы пишем релизы или анонсы предстоящих событий в наших компаниях, владельцами или сотрудниками, которых являемся. И не всегда нужно и можно, отправиться за отдельным высшим образованием для того, чтобы научиться делать это хорошо. Но ведь это надо делать хорошо, чтобы быть убедительными, чтобы наша речь для выступления или письменный текст убеждали аудиторию с нами познакомиться, подружиться, завязать полезные и приятные отношения в любой сфере. И чтобы это было не разовым успехом, а долгоиграющей историей. Иначе действительно молчание – золото. Отсюда и второе правило удачного текста. Помимо убедительности, он должен быть полезным. Улучшать качество жизни и аудитории, и вашей. Я уже писала, что о важности слова и мастерства самовыражения замечательно высказался Иосиф Бродский в своей речи перед выпускниками Мичиганского университета через год после получения им Нобелевской премии. Самый первый пункт из списка рекомендаций как раз касается мастерства самовыражения через текст. «И я рада, что наши мнения с Бродским совпали. Не зря я так его люблю». Вот небольшая цитата оттуда. «И теперь, и в дальнейшем, я думаю, имеет смысл сосредоточиться на точности вашего языка. Старайтесь расширять свой словарь и обращаться с ним так, как вы обращаетесь с вашим банковским счетом. Уделяйте ему много внимания и старайтесь увеличить свои дивиденды». Цель здесь не в том, чтобы способствовать вашему красноречию в спальне или профессиональному успеху, хотя впоследствии возможно и это, и не в том, чтобы превратить вас в светских умников. Цель в том, чтобы дать вам возможность выразить себя как можно полнее и точнее. Одним словом, цель – ваше равновесие. Ибо накопление невыговоренного, невысказанного должным образом может привести к неврозу. С каждым днем в душе человека меняется многое. Однако способ выражения часто остается одним и тем же. Способность изъясняться отстает от опыта. Это пагубно влияет на психику. Чувства, оттенки, мысли. Восприятия, которые остаются неназванными, непроизнесенными и недовольствуются приблизительностью формулировок, скапливаются внутри индивидуума и могут привести к психологическому взрыву или срыву. Чтобы этого избежать, не обязательно превращаться в книжного червя. Надо просто приобрести словарь и читать его каждый день, а иногда и книги стихов. Словари, однако, имеют первостепенную важность. Их много вокруг. К некоторым прилагается лупа. Они достаточно дешевы, но даже самые дорогие среди них, снабженные лупой, стоят гораздо меньше, чем один визит к психиатру. Если вы все же соберетесь посетить «Психиатра», обращайтесь с симптомами словарного алкоголизма. В общем, не верите мне? Послушайте хоть Нобелевского лауреата